А если он еще для храбрости выпил, что же мне делать? Бежать, уехать, уехать отсюда. Надо уехать, скорее бежать. Не вполне понимая, что она делает, Катя рывком выдвинула из-под кровати чемодан, как будто она могла осуществить свое намерение немедленно. Егоров стучал все сильнее. Катя беспорядочно бросала в чемодан попавшиеся под руку вещи. Наташа! Слушай, мне с инженершей поговорить надо. Ну! нашел время! Ну, завтра на работе и поговоришь! Ты да не увижу я её завтра! Она меня из горного цеха того! А Рудаков перевёз в лес! Всё же передовой забойщик Дигоров крепёжник для шахты заготовлять будет, а? Да, плохо, а с инженершей еще хуже. Ты пойми, я ж только наш старый горняцкий закон исполнил. Подшутил над а... Ну, надо же объяснить ей. А, -а, -а, а так вот он зачем? Ну, если говоришь правду, то объяснишь в другой раз. Иди, иди, иди. Вот тебе и Катька, инженерша, как ты в аферстве звали. Да, так. Катерина Васильевна... Кто там? Наташа? Наташа, входи, входи, входи. Ты что ж, уезжать собралась? Наташка, милая, пойми меня, ну, не могу больше. Понимаешь, не могу. Уеду я, уеду и конец. А я мечтала, закончить вечернюю школу. Пойду не в медицинской, как думала, а в горный, чтобы на тебя похожей стать. А ты, Наташа, пойми, ты ну, счастливого пути. Ната Наташа! Наташа! Наташа! Столетние работы на миллионном увале подходили к концу. Быкова приступила к ликвидации старых горных выработок, расположенных вблизи поселка. Было намечено обрушить кровлю. Рудаков прислал ей в помощь горного мастера Степана Ивановича Кравченко, который хорошо знал эти работы. Ну, значит, так. Степан Иванович, да? вы займитесь верхним крылом. Хорошо. Ну, а я нижним Пустой говорить, Катерина Васильевна. Это почему же? Разве девичье дело по заброшенной шахте лазить? А -а -а. Помнится мне лет да. э, ну, в прошлом годе. Угу. Залез в тихаря один портач в это подземелье. Так? Да так и сгинул. Искали, искали мы с сыном Иваном, да разве найдешь. Может, ушел, а может, при посадке кровли. Ничего, и... ничего, Степан Иванович. Ничего не случится. Скелеты каторжников попадаются там. Железные да. розги. Ничего, ничего. Туда даже старый крот вроде меня не сразу сунется. Так что подумать, Катерина Васильевна. Хорошо. Подумаю. Кравченко, вытянувшись во весь свой богатырский рост, с жалостью оглядел хрупкую Катью. Когда он после осмотра верхнего крыла шахты вернулся в контору, то узнал, что Быкова все же ушла в нижнее крыло и еще не возвращалась. Кравченко с Егоровым долго искали ее, строили различные предположения и, наконец, решили, что Быкова заблудилась. В темной... Без единого огонька шахте, сыра пахнет плесенью, гнилью. Кривые выработки обрушены давлением, крепление в них покорежено, просело, но часть выработок еще стоит. В мертвой тишине отчетливо слышно хлюпанье воды. Приближается одинокий огонек. Это быково бредет по колено в воде с корбиткой в руках. Она держит план. И наведя на него свет корбитки, всматривается, потом оглядывается и идет назад. Видно, что девушка потеряла ориентировку и кружит на одном месте. Огонек несколько раз исчезает в темном подземелье и вновь появляется. Усталая Катя, подняв над головой корбитку, внимательно рассматривает попутную рассечку. Увидав на скользком подхватном бревне Ей уже начерченный меловой крест, Идет дальше, сама не зная куда. Время идет, А Катя все кружит и кружит Около рассечки, суложенной, как на костре, крепью. Катя торопится, не замедляя шага, Пригибается под просевшим креплением, Ударяется в вылезшую стойку И вновь возвращается к той же костровой крепи. В сапогах полно холодной воды. Одежда промокла, по телу бегут мурашки. Ей холодно и страшно. Куда идти? Зачем она не послушалась Кравченко? Ей очень хочется. Бродит она уже давно. А сколько? Час или десять? Часы стоят. А здесь время не определишь. Усталость сковывает движение.